Загустевшая кровь. В этом походе все было наоборот. Двигался поезд ночью, а под утро останавливался, и люди отдыхали. Делалось так, потому что ночью морозы сильнее, и заводить машины лучше было днем, когда температура на несколько градусов выше. Впрочем, к центральной Антарктиде уже подходила полярная ночь, Солнце покидало материк на долгих полгода, и разница между временами суток становилась все менее заметной. К тому же, если на большой земле люди не очень любят работать ночную смену, то походникам это безразлично. Все равно до жены, детей, телевизора и стадиона около 20 тысяч километров, а раз так, то какая разница, когда работать и когда отдыхать. И поезд шел ночью. Впереди была Комсомольская, а там цистерна, и мысли всех десяти человек сосредоточились на ней, на этой цистерне. Когда первопроходцы пробивались от Мирного к Востоку, по дороге они основывали станции. Так возникли Пионерская, Восток-1 и Комсомольская. И хотя станции эти давным-давно были законсервированы, и для жилья не годились, приход на каждую из них для походников означал многое. Что не говорите о промежуточный финиш этап Большого Пути. Пионерскую уже в незапамятные времена первых экспедиций занесло многометровой толщи снега. На востоке один только вехи стояли, а в полузасыпанный домик на Комсомольской Можно было при желании даже зайти и вообразить, как он выглядел, когда люди вдохнули в него жизнь. И заходили, чтобы испытать чувство приобщенности к человечеству, хоть и бывшее, но все-таки жилье, не бездушная белая пустыня. Двигаясь к востоку, Походники Гаврилова на каждой из этих станций оставляли цистерны с горючим и бочки с маслом, для себя же, на обратную дорогу. На Комсомольской тоже была оставлена цистерна. Никуда надеться не могла, разве что пурга. Встретив на гладком куполе эту преграду, надела бы на нее белую шубу. Никто не мог цистерну ни разбить, ни украсть, ни перепрятать, А думали о ней походники с лютым беспокойством. Или, вернее сказать, с надеждой, которой примешивалась глухая тревога. Трудно жить человеку, когда нет перспективы. Если даже все у него сложилось хорошо, не давит невзгоды и не угнетают болезни. Так уж устроен человек, что ему обязательно нужно надеяться на лучшее, чем то, что у него есть. А в тяжелые моменты жизни... Мечта спасает. Не самообман, бессмысленное утешение слабых. Не больная фантазия нищего, который шарит по тротуару глазами в поисках туго набитого бумажника. А мечта, за которой нужно и стоит бороться. Такой путеводной звездой стала для походников цистерна на Комсомольское. Неделю назад радист и по совместительству метеоролог Борис Маслов Вытащив из снега термометр, воскликнул. «Шестьдесят два! Привет, братва!» Тошка полез на цистерну, их две, по четырнадцать кубов каждая, везла на санях Харьковчанка, и отвинтил горловину. Изумленно всмотрелся в содержимое цистерны и провозгласил. «Кому киселю? Две копейки черпак!» Шутку не приняли. Механик-водитель... Относится к своей машине как к живому организму. Двигатель сердце разгоняет по кровеносным сосудам соляр и масло. Ведущая звездочка и катки сустава вращают гусеничную ленту, которая служит тягачу ногами. Как и живому организму, тягачу необходима каждая деталь. Но главное – это сердце. Если лопается на гусеничных траках пальцы – Летят на маслопроводах дюриты и случаются другие привычные мелкие поломки. Водитель только чертыхается, а когда дает перебои сердца, шутки в сторону. Люди подошли к цистерне и молча смотрели, как Тошка пытается вылить из черпака соляр. А он не выливался. Жидкость потеряла текучесть. Густая, похожая на студень масса, будто прикипела к черпаку. Топливо перестало быть топливом, кровь загустела. О таких необычных явлениях рассказывали восточники, когда открыли, что при сверхнизких температурах в ведро с бензином можно опустить горящий факел. И тот погаснет, что соляр можно резать, как мармелад, а железная труба от удара кувалды разлетается, словно она сделана из фарфора. Наверное, для науки действительно очень важно и интересно было узнать, как изменяется свойство веществ в практических условиях, приближенных к космическим. Ступенька в познании объективного мира. Но мысли походников, молча смотревших на черпак в руке тошки, были приземленнее. Они видели, что топливо загустело и ясно представляли себе причину и следствие этого явления. В дизельном топливе после перегонки остается небольшая часть парафина. В летних сортах его больше, в зимних меньше. Для работы двигателей в условиях температур ниже 45 градусов в зимнее топливо добавляется 15-20% керосина. Если же в сильный мороз Идти на недостаточно разведенном соляре, то в нем, стоит тягачу остановиться и заглушить двигатель, быстро образуются парафиновые пробки. Эти пробки забивают топливопровод и топливный насос, и солярка, как кровь, закупоренная тромбом, перестает обращаться. Синицын, гад! «Сволочь и сукин сын!» — подумал Гаврилов. «Если вернусь, прибью!» «Если вернусь!» — резануло по сердцу. «Попробуй дойди на таком мармеладе!» Ярость душила Гаврилова. Он рванул под шлемник и вдохнул ртом воздух один раз другой, обжег легкий и задохнулся. «Батя на день!» — бросился к нему Антонов, но Гаврилов... Отпихнул его, полез на цистерну, взял Тошки черпак и повертел им в горловине. Надвинул подшлемник и спустился вниз. Окинул взглядом напряженно застывших в полутьме ребят. «Влипли, как мухи, в варенье», — хрипло вымолвил Игнат Мазур. «Ужинать», — приказал Гаврилов, — «и все пошли на камбус». И отныне двигались ночью и мечтали о цистерне, которую они оставили на Комсомольской. А вдруг в ней зимнее топливо? Понимали, что если уж в одной цистерне студень, то и в остальных, скорее всего, тоже. Но все-таки надеялись, заставляли себя верить. А вдруг? Хотели было послать Синицыну на визы радиограмму, спросить, Потребовать, чтобы ответил по-честному. Но Гаврилов запретил. Сказал, что не стоит унижаться, а сам про себя подумал, что отрицательный ответ лишит ребят надежды и кое-кто может пасть духом. Надежда тоже топливо, без нее не дойдешь. Не будет удачи на Комсомольской, можно помечтать о цистерне на востоке один, там осечка. «Верь в цистерну на Пионерской, а оттуда до Мирного меньше 400 километров. На Святом Духе дойдем». С каждым днем все холодало, и скоро стало 70 градусов ниже нуля. Очередной бросок начинали так. Растапливали в бочке на костре масло, которое стало твердым, как битум, и заливали по 6-8 ведер на тягач. Тут же запускали прогреватель, грели антифриз и масло. Антифриз набирал тепло значительно быстрее, и тогда прогрев прекращали, чтобы антифриз отдал избыток тепла маслу. Потом снова начинали и снова прекращали. И так много раз. Пока масло не нагревалось до плюс 10 градусов, а антифриз до плюс 80. Одновременно в бочках грели соляр. Как только масляный насос начинал гнать масло в систему, разжиженный соляр перекачивали в топливный бак и запускали двигатель. Кончали с одним тягачом, переходили к другому. На все это уходило 4-5 часов, а иногда и больше. Однажды так и не смогли запустить двигателя, двух машин и сутки простояли. Медленно с надрывом, но шли километр за километром. Останавливались часто, у одного тягача летели пальцы, у другого дюриты, у третьего лопалась серьга прицепного устройства, поморозились на холоде, на котором ни один человек до сих пор не работал, ни один, потому что даже восточники в такие морозы выходят из дома лишь на 20-30 минут. Но шли, жизнь можно было сохранить только в движении. Впереди флагманская харьковчанка с двумя цистернами на санях, самая большая и мощная машина в Антарктиде. Высоко над ней развивался красный флаг. За рычагами сидел Игнат Мазур, а Борис Маслов играл в морзянку, тянул из мирного тонкую эфирную ниточку. В штурмане же пока мест нужды не было, поезд шел по колее. Следом вел тягач с жилым балком Давид Мазур. За ним с камбузом на борту двигался Василий Сомов. Хозяйничал на камбузе Петя Задирако, помогал ему доктор Алексей Антонов. Тягач, в кабине которого сидели Валера Никитин и Тошка Жмуркин, называли неотложкой. В его кузове был смонтирован кран со стрелой, В ящиках находились всякого рода запчасти, стартеры, генераторы, прокладки, форсунки, подшипники и прочее. На предпоследнем тягаче со вторым жилым балком шел Ленька Савостиков, а замыкал поезд Гаврилов, тянувший сани с хозяйственным грузом. Итого шесть машин и десять человек. Шли друг за другом, соблюдая дистанцию в 10-15 метров. Колея была полуметровая, хорошо заметная. В центральных районах Антарктида скупа на осадки. Снега выпадает немного, и колю обычно не заносит. К счастью, потому что снег здесь слабой плотности и рыхлый. В нем ничего не стоит завязнуть. Первопроходцы, которых Алексей Трешников вел во вторую антарктическую экспедицию к востоку, хлебнули горе на этом участке. По расчету, — прикидывал Гаврилов, — до Комсомольской остается километров тридцать. К утру доползем, если ничего не произойдет. Походы, — размышлял он, — бывают удачные и неудачные. Легких походов Гаврилов не помнил, но удачные случались. Поломки, ремонты, пурга. Без этого, конечно, не обходилось. Однако шли весело, с улыбкой. А в другой раз все восставало против тебя, и природа, и техника. И поход получался мучительный. В аварии всегда виноват командир корабля вспомнил гаврилов афоризм своего друга полярного летчика кости михаленко если брать по большому счету то костя конечно прав виноват командир в данном случае он гаврилов виноват во всем и в том что вышли так поздно в разгрузку спать нужно было меньше и в том что солярка загустела кому на слово поверил синицыну и в том, Гаврилов резко затормозил, открыл дверцу и пустил ракету. Из-под балка на тягаче Леньки Савостикова выбивалось пламя.